Вы назад один шли? Нет. До постов меня солдат их не проводил. Дальше уже сам. Там опасно было. Снаряды взрывались еще. Вот немцы и прятались. То есть больше вы подполковника не видели? Как вы думаете, что с ним? Думаю, что он погиб. Убежать он от них не мог. Слишком их там много было. — А уж когда мы на станции Бучу подняли, после этого немцы его точно не простили бы. Наверное, расстреляли они его. — Вы говорите, подняли Бучу. Как именно? — Зенитчики открыли огонь по тем немцам, которые были им видны. И те подумали, наверное, что это снаряды разлетаются и попрятались. Во всяком случае, они не стреляли в ответ. После этого мы перевели через мост платформу с бронемашиной и с танком. Как они по немцам дали, те я опомниться не успели. А тут еще из вагонов бойцы с топорами выскочили и всех там порубили в капусту. Все на прорыв и пошли. В окопах немецких оружия подобрали, пулеметы взяли. Оставили заслон у моста, как подполковник приказал, и стали в холмы уходить. Даже бронемашину сумели с платформы сгрузить. Это как же? Двери вагонные сняли, да на платформу положили. Вот и получились сходни. Бронемашина по ним и съехала, ну не совсем удачно. Она все-таки в конце концов провалилась, но мы ее уже вручную вынесли. Так бронемашина с нами и уехала. Мы ее уже потом оставили, когда двигатель сломался. Это уже во время прорыва было. Жалко. Помогла она нам сильно. А танк? Танк на платформе остался. Его таким способом взгрузить было невозможно. Тяжелый очень. Вот он с места и стрелял. Благо снарядов хватало. Два бронетранспортера подбил. Немцы и не сунулись за нами. Дураков-то нет. Поэтому и со станции двое артиллеристов вышли. И из тех, что подполковник пушке приставил, остальных поубивало всех. Да и пушка испортилась уже, так что и стрелять они не могли. Один с винтовкой остался, а остальным приказал уходить. Все равно патронов у них мало было. А потом там еще и склад, в который мы заминировали. Взорвался так, немцам вообще не до нас стало. Понятно. — Со станции вы ушли. Сколько народу уцелело? — Больше двухсот человек. Кто-то ночью отстал, кто-то идти не мог. Оружия у нас мало было. Вот мы и залезли все во враг, километрах в тридцати от станции. Два дня там просидели, думали, искать нас будут. — Не искали? — Искали. Мы мотоциклистов видели, но они больше стороной проезжали. А на третий день мы вылезли из оврага и пошли в чистое. Село там рядом было. На карте были обозначены какие-то хозяйственные службы немецкие. Вот мы туда и наведались. Бронемашина из пулемета прошлась по окнам. Немцы в белье выпрыгивали. Положили их там человек пятьдесят. Пять пулеметов взяли. Там у них ремонтники были, чинили оружие. Винтовок много, патронов. Еду взяли, бронемашину заправили, там уже бензину мало было. Так уже и воевать можно было. Вот мы к фронту и двинулись, через два дня и перешли. Сколько бойцов перешло с вами линию фронта? — 167 человек. Это мы уже тут подсчитали. — Понятно. Распишитесь вот тут. Можете быть свободны.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 Последний раз. Ну, строго говоря, убежать куда-нибудь со связанными ногами и руками проблематично. Нельзя сказать, что он не пытался это сделать. Ну, в первый раз ему посчастливилось уползти аж на 50 метров. Какое-то расстояние он честно пропрыгал на ногах. Потом упал и далее передвигался каким-то фантастическим перекатыванием сбоку бок.